Поджелудочные островки ⁇ Инсуляя панкреатическая. Поджелудочные островки представляют собой округлое образование разной величины. Иногда они состоят из нескольких клеток. Их диаметр может достигать 0,3 мм, редко 1 мм. Поджелудочные островки располагаются в паренхимии всей поджелудочной железы, но преимущественно в хвостовой ее части. В островках имеются два основных типа железистых клеток б B-клетки и а клетки Большую часть клеток островков составляют б клетки или базофильные клетки. Они имеют кубическую или призматическую форму и вырабатывают гормон инсулин. А-клетки или ацидофильные клетки содержатся в меньшем количестве, имеют округлую форму и секретируют гормон глюкагон. Оба гормона влияют на углеводный обмен. Инсулин, повышая проницаемость клеточных мембран для глюкозы, ускоряет переход глюкозы из крови в мышечные и нервные клетки. Глюкогон усиливает расщепление гликогена печени в глюкозу, что приводит к повышению содержания в крови. Недостаточная продукция инсулина является причиной диабета.